Последний приезд Бори, я умоляла его помочь мне хотя бы переводом Фрезера. Он взял меня к Тихонову, который ведал чем-то большим. Но представил он меня так, что тот не обратил на меня ни малейшего внимания. Боря как раз находился в периоде бесплодия, ныл и жаловался. Ему было ни до меня, ни до кого на свете». Фрейденберг. Воспоминания. Пастернак. Б. Л. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 101. «До сих пор вы свидетель. Я не только ни о чем не просила Борю, но останавливала его и охлаждала. Сберегла ли я тем его внутренний напор, сомневаюсь. Вот вся моя история за это время». Я просила о справке о Покровском. Остальное отодвигала до сегодняшнего дня. Не так ли? Да. Но не такова история Бори. Она совсем другая. Боря с первых же шагов, вопреки мне, следовательно, совершенно добровольно, стал что-то делать и о чем-то отписываться. Что? О чем? Не знаю, как и вы, вероятно». Он сразу взял тон таинственный, с недомовками, многообещающий. Он, ничем не вызываемый мною, стал писать, что ежедневно занимается моими делами, что-то подготавливает и вот-вот о чем-то возвестит. Он сделал из своих писем анонсы, заставлял ждать их. И как мы ждали. Поддерживал беспрерывно нарост внимания, обещал, И не называл своих обещаний. Женечка, я достаточно вас знаю, чтобы не сомневаться, что вы меня хорошо поймете. Не правда ли? Как духовно нецеломудренно всякое обещание, какой дряблостью чувства оно вызывается, как женской сильной натуре, знающей страсть без пересадочных действий, оно претит. Но ладно, он обещавался. Какой же конец? Молчание? До него слова о моем письме, как о человеческом необходимом документе, пришедшем с фатальной нужностью, о чем-то радостном и большом, о последующем отчетном деловом письме. Потом молчание, я все жду, и, наконец, мирный апофеоз с ничем. Кому это было нужно? Ему или мне? Вам или маме? В ожидательный период, прошедший в словесном воздержании, был бы чище и содержательней. Я повторяю, ничего за это время не возлагала на Борю и ничего не ждала. Но сам он настойчиво обострял мою наблюдательность, наводил эксперимент на самого себя, и я клянусь вам, что ни я, ни моя любовь к Боре не виноваты нисколько, если все неотвязнее и отчетливее его образ переходил в Хлестаковской. Мама иначе. Она выбаливала Борю. И эти деньги. Заключить невыполненные, оборванные в клочке обещания родственной подачкой — Как-то бестактно само по себе. Если бы вы знали, какая горечь, какая жгучая боль в этой сто-рублевке. Примечание. Сто рублей, вырученные за продажу одной из картин, просил тайно передать сестре Л. О. Пастернак. Борис не стал скрывать, откуда деньги, думая этим восстановить прерванные отношения между родными. Однако помощь была воспринята Фрейденберг, а вслед за ней и Ольгой, как оскорбление. Конец примечания. «Мама так рыдала, так возмущалась. Я переживала чувство чего-то фатального. За что такое нагромождение одних горестей? И опять поднимаешь голову, опять начинаешь принимать жизнь, продолжаешь ее опять и опять. В конце концов, когда вкладываешь в жизнь героическое содержание, отбиваешься беспрестанно от ее гротесков, смотришь ей прямо в глаза своей нуждой, своим нежелающим передышки упорством, о, как тогда мерзка кажется и преступна чья-то невыполненность! Разве Боря не понимает, что моя жизнь уже стала биографией? Что ее страдания давно перешли за норму реальности и сделались приемом искусства? Это уже стало частью эпоса. Скажите ему Давать мне обещание значит не иметь литературного чутья. Фрейденберг Е. В. Пастернак 27 ноября 1924 года. Пастернак Б.Л. «Пожизненная привязанность». Переписка с Фрейденберг. Страницы 110-111. «Олечка, за что?» «За что вы, Борю? Он просил вас приехать. Что и как он мог без вас сделать? Он вам писал, вероятно, о своей готовности, о своей заинтересованности и любви к вам, и это правда». Кое что он предпринимал, но поймите, так мой дудль ходит, бежит по комнате и не знает, где остановиться, на что обопрется. Примечание: дудль – прозвище, которое дали Фрейденберги сыну Пастернака Жене. Конец примечания. Ваш приезд собрал бы все движения, направил бы их, а потом Оля. «Как вам не стыдно, да и маме тоже? Почему вы готовы видеть в человеке гадость, что вы не видали боренных глаз, не слыхали голоса, не поняли, как он вас слушает? Почему, раз почувствовав вас, я бы не посмела на вас обидеться, считала бы это кощунством? Это я про деньги. Какая тут связь между обещаниями и деньгами?» Я тоже получила от Леонида Осиповича немножко денег на нужды Женечки. Что, мне обидеться? Обидеться за себя, за Борю, за то, что это похоже на подачку. Да я не смею. Это неправда. Е.В. Пастернак, Фрейденберг, 30 ноября 1924 года. Пастернак, Б.Л. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 113. Подобно тому, как исконная Россия ушла под землю, скрылась в земле, так и все вы покинули ее лишь для того, чтобы хранить ей верность сейчас, когда она затаилась. С какой силой и каким волнением, дорогой Леонид Осипович Пастернак, я почувствовал это в прошлом году в Париже. Я встретил там своих старых русских друзей и нашел новых. И с разных сторон меня коснулась ранняя слава вашего сына Бориса. Последнее, что я пробовал читать, находясь в Париже, были его очень хорошие стихи. В маленькой антологии, изданной Ильей Эренбургом. К сожалению, я потом подарил ее русской танцовщице Миле Сируль. Говорю «к сожалению». Потому что впоследствии мне не раз хотелось перечитать их. А теперь я взволнован известием о том, что не только один Борис, уже признанный поэт нового поколения, продолжает интересоваться мной и моими работами, но и что все ваши сохранили сердечное и участливое внимание к моей жизни, и что вы, милый друг, поддерживали в ваших близких память обо мне и питали их симпатии ко мне, бесконечно умножая таким образом дорогое моему сердцу богатство. Примечание. Перевод с немецкого Азадовского. Конец примечания. Рильке Пастернаку. 14 марта 1926 года. «Сейчас обрадую вас. Получил от Рильке Очень приятное и драгоценное письмо. Особенно для тебя, Боря. Дело в том, что мы ведь пребывали в сомнении насчет его существования вообще. И вот с полгода или менее назад по газетам стало известно, что литературный мир празднует пятидесятилетие его рождения. Печатались приветствия и так далее. Убедившись таким образом в его благополучном существовании, обрадовавшись этому, я как-то решил также его поздравить и тряхнуть стариной, то есть написать ему несколько искренних теплых строк и даже часть по-русски. Между прочим, перебирая наши прошлые встречи, передал ему, как вы, мои дети, и особенно мой старший сын, ныне проявивший себя яркий русский поэт, Самые ярые и искренние его поклонники. Не зная его адреса, я послал через Инсель Верлак. Оно достигло его лишь недавно. Он в Швейцарии. И вот я получил огромное, содержательное и радостное его ответное письмо. Радостное потому, что он о тебе, Боря, с восторгом пишет. И начало письма по-русски. Но забыл немного писать вместо твердого знака «мягкой». И недавно читал в парижском журнале перевод «Валери». Пришлем в следующий раз лидочкой переписанные выдержки. Боюсь, оригинал прислать, как бы не пропало. Л.О. Пастернак Б. Л Пастернаку, 17 марта 1926 года. Рильке «Дыхание лирики», переписка с Цветаевой и Пастернаком, Письма 1926 года, Москва, 2000 год, страница 34 «Как я помню тот день! Моей жены не было дома. Она ушла до вечера в высшие художественные мастерские. В передней стоял с утра неприбранный стол. Я сидел за ним и задумчиво подбирал жареную картошку со сковородки, и задерживаясь в падении и как бы в чем-то сомневаясь, за окном редкими считанными снежинками нерешительно шел снег. Но заметно удлинившийся день весной в зиме, как вставленный, стоял в блуждающей серо-бахромчатой раме. В это время позвонили с улицы. Я отпер, подали заграничное письмо. Оно было от отца. Я углубился в его чтение. Утром того дня я прочел в первый раз поэму «Конца». Примечание. Поэма «Конца» и «Крысолов» — поэмы Цветаевой, в это время интенсивно переписывавшейся с Пастернаком. Связь между гением Цветаевой и гением Рильки сразу установилась в сознании Пастернака. Отсюда и тройственная переписка, организованная им. Конец примечания. Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг к другу и находится в дороге. Но поэмы, как и позднее полученного крысолова, я до того дня еще не знал. Итак, прочитав ее утром, Я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь, с волнением читая отцово сообщение о вашем пятидесятилетии и о радости, с какой вы приняли его поздравление, и ответили, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал. Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. Я не только не представлял себе такой возможности за двадцать с лишним лет моего вам поклонения, но она наперед была исключена и теперь нарушала мои представления о моей жизни и ее ходе дуга, концы которой расходились каждым годом все больше и никогда не должны были сойтись, вдруг сомкнулись на моих глазах в одно мгновенье ока. И когда? В самый неподходящий час самого неподходящего дня. На дворе собирались нетемные говорливые сумерки конца февраля. В первый раз в жизни мне пришло в голову, что вы человек, и я мог бы написать вам, какую нечеловечески огромную роль вы сыграли в моем существовании. До этого такая мысль ни разу не являлась мне. Теперь она вдруг уместилась в моем сознании. Я вскоре написал вам. Пастернак. Охранная грамота. Я не знаю, где окончилось бы это письмо и чем бы оно отличалось от жизни, Позволь я заговорить в полный голос чувством любви, удивления и признательности, которые испытываю вот уже двадцать лет. Я обязан вам основными чертами моего характера. Всем складом духовной жизни они созданы вами. Я говорю с вами, как говорят о давно прошедшем, которое впоследствии считают истоком происходящего, Словно оно взяло оттуда свое начало. Я вне себя от радости, что стал вам известен как поэт. Мне так же трудно представить себе это, как если бы речь шла о Пушкине или Эсхиле. Чувство небообразимости такого сцепления судеб, своей щемящей невозможностью пронизывающего меня, когда я пишу эти строки, не поддается выражению. То, что я чудом попался вам на глаза, потрясло меня. Известие об этом отозвалось в моей душе подобно току короткого замыкания. Примечание. Перевод с немецкого Е. Б. Пастернака. Конец примечания. Пастернак Рильке, 12 апреля 1926 года. «Как мне благодарить вас!» Вы дали мне увидеть и почувствовать то, что так чудесно приумножили в самом себе. Вы смогли уделить мне так много места в своей душе. Это служит к славе вашего щедрого сердца. Да снизойдет на вас всяческое благословение. Примечание. Письмо Рильке переслала Пастернаку Цветаева. На втором листочке она своей рукой переписала строки из письма Рильке к ней. Я так потрясен силой и глубиной его слов, обращенных ко мне, что сегодня не могу больше ничего сказать. Прилагаемое же письмо «Отправьте вашему другу в Москву как приветствие». Пастернак всю жизнь хранил оба эти листочка в конверте с надписью «Самое дорогое». Конец примечания. Рильке Пастернаку. Май 1926 года. Рильке «Дыхание лирики». Страница 106. Князь С. Мирский. Примечание. Светополк Мирский. 1890-1939 годы. Русский литературовед, литературный критик, публицист. После эмиграции в 1920 году Читал курс русской литературы в Королевском колледже Лондонского университета. Издал несколько антологий русской поэзии и ряд книг и статей о русской литературе на английском языке. Защитил магистерскую диссертацию о Пушкине. Был ценителем и пропагандистом русского модернизма. Вернулся в Советскую Россию в 1932 году. Был репрессирован. Конец примечания. Конечно, он согласится со мною, что мир вообще, и Россия в частности, видели великих поэтов и до Маяковского, до Артема Веселого и до Бориса Пастернака. И поразительно следующее. Все эти великие поэты выражались ясно и понятно. Образы их точны и отчетливы. В произведениях этих поэтов нет ребусов, кроме тех, конечно, которые созданы временем. Великие большевистские поэты, имена которых князь Святополк Мирский называет англичаном, выражаются не то, что вычурно и туманно, а чрезвычайно бестолково и безграмотно. Мало того, они убеждены, что бестолковость и нарушение всех правил языка и здравого смысла составляют отличительную черту поэзии. Что, например, значит – Так сел бы вихрь, Чтоб на пари поры паров В пути имглу мглу, и иглы, Как мюрит, не жмуря глаз, свести. Или Еще не всклянь. Темно. Что значит всклянь? Или Теперь бежим ощипывать, Как стон со ста гитар, Омытый мглою Липовый садовый сан Готард? Или Скрипели, бились о землю скирды. Это все из великого пастернака, прославляемого князем Мирским. Дионео Шкловский. Он изрядно подшутил. Последние новости 1926 год, 25 августа, номер 1981, страница 2, 3. Примечание. Шкловской. Родной дядя В.Б. Шкловского, публицист-критик. 1865-1934 годы. Все непонятно для того, кто не имеет времени понять. Искусство создания новых ценностей. Поэты поэтому и почитаются высшей породой людей, что они создают новое, то есть такое, о чем раньше не знали и не догадывались. Никто не упрекает Эйнштейна за трудность теории относительности. Очевидно, стоит трудиться, чтобы понять. Не мы нужны поэтам, а они нам. Я допускаю, что многими Пастернак и Марина Цветаева не сразу воспринимаются. Но ведь мне надо сделать усилия для того, чтобы попасть из дома в Британский музей. Однако музей мне нужен, а не я ему. И поэтому я иду в него, а не жду, пока он ко мне прикотится. Светополк Мирской о консерватизме. Диалог. Благонамеренный, 1926 год, номер 2. Страница 91 -я. 92. Недавно один критик негодовал на тех, кому досадна невнятность пастернаковской лирики. Примечание. Имеется в виду статья Святополка Мирского в журнале «Благонамеренный», 1926 год, номер 2, «Защиту Пастернака и Цветаевой». Конец примечания. Критик отчасти в исходном пункте был прав. Поэзия требует от воспринимающего известных усилий. Он должен уметь соучаствовать в творчестве поэта, уметь сочувствовать. Иначе никакое поэтическое произведение до него не дойдет. Но одно дело сочувствовать, сосуществовать с поэтом. Другое решать крестословицы, чтобы убедиться после трудной работы, что время и усилия потрачены даром что короткий и бедный смысл не вознаграждает нас за ненужную возню с расшифровыванием. Кому охота колоть твердые, но пустые орехи? Расколов пяток, мы с легким сердцем выбрасываем все прочее за окно. Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком. Но мы были в благодушном настроении и лишь весело смеялись, когда после многих усилий вскрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковских метафор и метонимий крошечную кочерышку смысла. «Есть два рода бессмыслицы», — говорит Пушкин. «Одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами, другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов, для их выражения. Позволительно думать, что мы умеем разбираться в этих родах бессмыслицы и отличать первый род от второго. Мы с радостью трудимся над бессмыслицей, проистекающей от недостатка слов для выражения чувств и мыслей. В этом случае труд наш вознагражден. Но когда убеждаемся, что бессмыслица оказалась первого рода, мы с полным правом откладываем книгу в сторону. Скажу больше того. Даже из так называемых «хороших» бессмыслиц Творчество поэта не должно состоять все целиком и сплошь Дело поэта – именно находить слова для выражения самых сложных и тонких вещей Мы охотно прощаем ему те отдельные случаи Когда бессилен выйти победителем в борениях с трудностью Но поэт, который всегда и сплошь, оказывается побежден который никогда не находит нужных и подходящих слов, явно борется не за свое дело. К нему можно применить знаменитую остроту Тютчева. Это Ахиллес, у которого всюду пятка. Ходосевич. Парижский альбом. Дни. Париж, 1926 год, номер 1027, страница третья. Хадасевич, с первоначала подарив меня проницательностью равного, вдруг по прочтении Колина отзыва в Нове, стал непроницаемой для меня стеной с той самой минуты, как на вопрос об Асееве я ему ответил в том единственном духе, в каком я и ты привыкли говорить об этом поэте. Примечание – Резко отрицательная рецензия Николая Асеева на «Счастливый домик Ходосевича» была напечатана в журнале «Красная новь», 1922 год, номер четвертый. Конец примечания. Пастернак Боброву. 17 января 1923 года. Вы, Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт за жизнь. Я так же спокойно ручаюсь за завтрашний день Пастернака, как за вчерашний Байрона. Вы единственный, современником которого я могу себя назвать, и радостно, во все всеуслышание, называю. Читайте это так же отрешенно, как я это пишу. Дело не в вас и не во мне». Я не виновата в том, что вы не умерли сто лет назад. Это уже почти безлично, и вы это знаете. Исповедоваются не священнику, а Богу. Исповедуюсь, не каюсь, а воскаждаю не вам, а духу в вас, он больше вас. И не такое еще слышал. Вы же настолько велики, что не ревнуете. Цветаева Пастернаку. 10 нового февраля 1923 года. Цветаева, Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1926-1936 года. Москва. 2004 год, страница 30 Наконец-то я с тобой. Так как мне все ясно, и я в нее верю, то можно бы молчать, предоставив все судьбе такой головокружительно незаслуженной, такой преданной. Но именно в этой мысли столько чувства к тебе, если не все оно целиком – что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, так вполне, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю. И мне надо, чтобы оно подмывало меня, клало на бок, подвешивало за ноги вниз головой. Я им спеленут, я становлюсь ребенком, первым и единственным мира, Явленного тобой и мной. Примечание. От того-то я и проговариваюсь и пишу. Ты такая прекрасная, такая сестра, такая сестра моя жизнь. Ты прямо с неба спущена ко мне. Ты в пору последним крайностям души. Ты моя. И всегда была моей, и вся моя жизнь. Тобой? Примечание Пастернака, конец примечания.